Цой. О группе кино написано уже очень много, возможно, больше, чем о любой другой группе из тех, что начали свое существование в СССР. Разложены по полочкам факты биографии Виктора Цоя и его товарищей по группе, исследованы с разным качеством и глубиной исследования Витины песни. Большинство этих исследований является полнейшей чушью, но об этом после. Личность Вити Цоя не обсуждается и не рассматривается в каких только аспектах, религиозных, философских, политических, астрологических, всех их мне не упомнить. Про музыку при этом пишут меньше всего, а она-то и является главным. Не было бы песен Цоя, Б.Г. или Майка, и про них бы никто, кроме родственников и близких друзей, не знал. И тут можно сто тысяч раз говорить о личностях, О связи с космосом или там чем еще. Но, не будь песен, ни про какие связи с космосом никто бы и думать не думал. Откуда мы знаем, имеет ли связь с космосом наш сосед с первого этажа, который не выбрасывает мусор на помойку, а оставляет в подворотне? Не донеся до да, пухто. Чудесное слово, очень, на мой взгляд, высокохудожественное, в смысле внутренней эстетической составляющей, сформированной удивительной фонетикой. Может быть, этот сосед каждую ночь видит такие бездны, о которых мы даже в книжках американских фантастов не читали. А мы все ищем кумиров на стороне. Между прочим, именно такими соседями и были в свое время и Цой, и Майк, и Борис. Более того, они были не просто чьими-то соседями, они были соседями вредными и нехорошими, совершенно нетипичными и поэтому раздражающими окружающих, и не любили их долго и сильно. В этой связи меня очень веселит, когда я вижу на торжествах, посвященных очередному юбилею моих любимых артистов, тех же самых людей, которые когда-то этих артистов всячески гнобили, демонстративно презирали и всячески им пакостили. Приятно на какое-то время погрузиться в воспоминания о молодости, о друзьях, Многих из которых уже нет в живых. О том, как начиналась ленинградская рок-музыка, неважно, во что она превратилась, в любом случае она хотя бы начиналась. О той самой рок-музыке, которая когда-то свела нас всех с ума, но в России так по большому счету и не прижилась. Началось все у всех по-разному, но все встретились в одном месте – Дома у Андрея Панова по кличке Свин. Андрей тоже фигура на сегодняшний день легендарная, в том смысле, что молодые люди, называющие себя панками, кричат о мифическом свине, слабо представляя, кем он был на самом деле. Хотя нет худа без добра. Число поклонников свина и группы «Автоматические удовлетворители» значительно уступает числу поклонников цоя и кино. В этой связи легенда о свине ходит куда меньше. В целом, то, что осталось в памяти, извините за выражение поколений, в случае Панова куда ближе к истине, нежели чем в случае Витицоя, о котором сложено столько легенд, что даже перечислить их сложно не то что запомнить. Андрей вырос в артистической семье. Отец и мама, Валерий и Лия Пановы, были артистами балета. Однажды Андрей в одном из интервью сказал что-то вроде того, что он с детства был окружен голыми женщинами. На самом деле в квартире Андрея действительно перебывало значительное количество представителей ленинградской артистической богемы, и Андрей был парнем ух, каким непростым. Когда Валерий Панов, отец Андрея, эмигрировал, на семью будущего основателя панк-движения в СССР обрушились обычные в этом случае неприятности. КГБ и милиция взяли под контроль все, что происходило с родственниками предателя Родины, И это, конечно, отразилось на судьбе Андрея, хотя об этом он никогда не рассказывал. Уже после его смерти Лия Петровна в нескольких интервью рассказала истинную историю взросления сына. Говорила она и о проблемах с милицией, и о надзоре Комитета государственной безопасности, и о провокациях, и о том, как непросто было Андрею учиться в школе. Однако, просто непросто, но Андрей вырос парнем начитанным, образованным, и вполне современным. Сказалось тут, безусловно, и общение с друзьями родителей, режиссерами, актерами, писателями, музыкантами, людьми, бывающими за границей, что в СССР было редкостью. Информационное поле, в котором рос Андрей, было пошире, чем у большинства его сверстников, и знал он на самом деле куда больше своих товарищей. После школы Андрей некоторое время работал продавцом аппаратуры в магазине радиотоваров – и стал обладателем отличного комплекта аудиотехники. Отец присылал семье деньги, и Андрей собрал вполне приличную коллекцию фирменных виниловых пластинок, настоящих, которых просто так в СССР было не купить. Они приобретались исключительно на черном рынке, на толчке, как мы тогда говорили. Толчок постоянно разгоняли, милиция и добровольная народная дружина пристально следили за несанкционированным скоплением спекулянтов пластинками, аппаратурой, джинсами и прочими вещами, которые, в принципе, должны быть чуждыми советскому человеку. Поэтому Толчок время от времени менял свою дислокацию. Первое время он находился в Автово, в чистом поле за трубами, не то за газопроводом, не то еще за каким-то проводом, и вид имел вполне сюрреалистический. Представьте себе картину. Грязный дикий пустырь на самой окраине города Вдалеке последние жилые дома, толстенные трубы газопровода на подставках, тянущиеся неизвестно откуда-неизвестно куда. А рядом с трубами толпа прилично одетых людей с пластинками Beatles, Genesis, King Crimson, Rolling Stones, сотни наименований, обмениваются дисками, продают, покупают, оценивают состояние, изучают коды, пропечатанные на черном виниле и надписи мелким шрифтом на торцах картонных конвертов. Из толчка, который из Автова, после нескольких серьезных облав перебазировался на улицу Червоного казачества к магазину «Юный техник», выросли большие специалисты своего дела. Многие из них нынче являются владельцами музыкальных магазинов. Свободные же коллекционеры живут с продажи редких дисков – цены на которые по международным каталогам достигают нескольких тысяч евро. История толчка – это история целой эпохи. Это, как неудивительно, может быть и небольшая, но вполне значимая глава в истории культуры как Ленинграда, так и Москвы, Новосибирска, Свердловска, Смоленска, всех университетских городов СССР. Толчки или, как в Смоленске, тучи – были едва ли не единственным каналом поступления в нашу страну хотя бы крох мировой культуры за всегда-то этих черных рынков могли ухватить мировой культурный процесс за хвост речь о цое, но я останавливаюсь на толчке, пластинках и дальше буду останавливаться, потому что без этого совершенно нельзя понять, откуда и почему вдруг появился такой музыкант что было, так сказать, питательной средой, в которой и рождались его песни, и где находилась эта среда. А находилась она в грязи пустыря в Вавтова и на заплеванном замусоренном асфальте улицы Червоного Казачества, позже в квартире сына предателя Родины, эмигранта Валерия Панова, Андрюши Свина, которого в ту пору называли Оззи. Андрей был на толчке большим авторитетом, С ним здоровались за руку взрослые коллекционеры. Пластинки покупали-продавали не только юноши, и даже не столько юноши, сколько мужчины-взрослые, работающие на приличных работах и с виду ничем не выделяющиеся среди прочих непричастных к рок-музыке жителей СССР. Трудно себе представить, что эти люди с горящими глазами и дрожью в руках перебирающие пачки пластинок, принесенные с собой в портфелях и спортивных сумках, всю неделю работали инженерами на заводах или мастерами в горячих цехах. Толчок был чем-то вроде клуба, обладающих тайным знанием, имеющих почти криминальные пристрастия. Субботы, а только по субботам собирались меломаны-спекулянты у юного техника, субботы ждали всю неделю и ехали туда как на праздник. Милиция гоняла меломанов и у юного техника, пойманным могли впаять все что угодно, От статьи, не помню номер, за нетрудовые доходы, проще говоря, за спекуляцию, да антисоветской пропаганды. Хотя на тот момент времени официальных списков запрещенных групп еще не было, они появились при Андропове. Но любая западная пластинка прекрасно подпадала под понятие антисоветская пропаганда, вернее пропаганда чуждого нам западного образа жизни, что по сути одно и то же. Андрей имел деньги, поскольку он работал, и отец присылал вполне осязаемые суммы, и собрал хорошую коллекцию, слыл, как я уже говорил, на толчке человеком уважаемым. К человеку с деньгами в СССР всегда относились уважительно. Правда, те, у кого денег было мало, жутко завидовали и люто ненавидели тех, у кого их много. Но среди коллекционеров подобной ненависти не было». Ростки капитализма все-таки отравили их души, и в отношениях между меломанами царило в общем равноправие. Андрей любил музыку, слушал ее часто и громко, и его друзья и соседи привыкли к этому. Хуа Гофен, сосед по лестнице, парень значительно младше Андрея по возрасту, быстро влился в круг меломанов, на толчке Андрей познакомился с Вальдемаром, моим одноклассником, который стал заходить к Панову в гости, чем дальше, тем чаще а Вальдемар привел к Андрею и меня, показать настоящего меломана. Андрей Оззи был тогда в глазах окружающих именно настоящим меломаном, центровым парнем, выглядел он на зависть всей окружающей молодежи чистым фарцовщиком, хотя фарцовкой никогда не занимался. Оззи был волосат, моден, ходил в дорогущем джинсовом костюме, одежде, недостижимой для простых советских граждан, и всегда таскал под мышкой пачку пластинок, каждая из которых стоила рублей по 50, половина зарплаты среднего инженера. «Я инженер на сотню рублей, и больше я не получу», как пел в те годы Гребенщиков, и это истинная правда. Все нынешние россказни о том, как распрекрасно жили наши люди при советской власти, не более чем маразматические путешествия в вымышленные миры, Иногда эти путешествия напоминают мне книжку «Мифы древней Греции». Андрей, наконец, собрался поступать в институт, разумеется, театральный, лгитмик, по семейной, так сказать, традиции, и прекратил прием гостей. Вместе с этим он вдруг перестал быть Оззи и подстригся. Прежняя кличка отсылала к группе Black Sabbath. Андрей тогда был очень похож на Оззи Осборна, полный красивый длинноволосый парень, с приятными мягкими чертами лица. Правда, ростом он был повыше и статью поувереннее, чем страшный Осборн, но имя Оззи прижилось и держалось за Андреем аккурат до начала подготовки к поступлению в театральный. Андрей поступил и познакомился с Максимом Пашковым, учившимся там же, мастер не помню, Андрей, бывший Оззи, учился у Горбачева. Максим Пашков стал захаживать к Андрею, Экзамены миновали, и дом Панова вновь стал открыт для друзей. Максим недооцененный, мало кому известный сейчас музыкант. Имя его обычно упоминают вскользь, да и то лишь упертые фанаты кино. Дескать, когда-то в самой ранней юности Витя играл в какой-то палате номер 6 с каким-то Максимом Пашковым. Максим Пашков жил в очень таком по-хорошему старомодном доме, Когда я слушаю песню Леонидова «Тысячи пластинок», я всегда вспоминаю квартиру Макса Пашкова. Огромное количество книг, уютные обои красных тонов, пластинки, бумаги, пожилые, интеллигентные, но совершенно мыслящие родители, старый дом на Садовой. Очень все было там по-взрослому. И сам Максим среди нас выделялся какой-то взрослостью, внутренней солидностью, хотя и был невысок, подвиженный юрок, Любил откровенно похулиганить и крепко выпить. Максим очень хорошо и правильно говорил, и также здорово играл на гитаре и пел. Я вспоминаю музыкантов тех лет, конец 70-х, и мне кажется, что Максим играл тогда лучше всех. Он играл как-то очень правильно, технично и осмысленно. Он понимал, как должна звучать песня и по каким законам она строится. Его группа «Палата номер шесть» была совершенно неизвестной, не выступала на сейшинах, где блистали «Зеркало», «Россияне», «Джонатан Ливингстон». Но песни у Максима были даже не интереснее, они были просто совершенно другого уровня. Как не пытались ленинградские рокеры греметь со сцены унылыми рифами, все равно у всех получалась одна и та же вялая бардовщина, причем достаточно плохо спетая. Палата играла совершенно другую музыку. Максим как-то умудрился делать рок совершенно правильно и изгнал из своей музыки даже намек на КСП. Таких групп мало и сейчас. Все современные звезды русского рока, за небольшим исключением, делают всю ту же бардовскую песню, очень громкую по подаче, но совершенно костровую и дворовую по сути. Если говорить о стариках, то разве что Кинчев выделяется из общей чесовой массы. У него отличная команда, и с самого начала он знал, как конструировать песни так, чтобы они были музыкально похожи на любимого им тогда Элиса Купера. Пел Максим хорошо поставленным тенором, пел правильно и сложно, его песни вряд ли бы исполнил среднестатистический парень в подворотне с гитарой, Да даже не вряд ли, а наверняка не исполнил бы, потому что просто не понял, какие аккорды нужно брать и как часто их менять. Так же, кстати, как и некоторые песни Цоя, сейчас остаются недостижимыми для парней из подземных переходов, несмотря на всю их песен внешнюю кажущуюся простоту. Максим стал ходить к Панову все чаще, приводил с собой группу, На бас-гитаре в группе Максима играл в восточной внешности парень, несмотря на этот внешний восток, выделяющий его в любой компании. Парень этот, Витя по фамилии Цой, был совершенно незаметен, он существовал невидимкой, все время молчал и, положив свою бас-гитару, тут же забивался куда-нибудь в угол со стаканом сухого вина и папиросой. Максим часто называл его просто Цой, и долгое время... Все, кто болтался в квартире Андрея, думали, что Цой — это кличка странного, молчаливого и незаметного паренька. Играть на гитаре Цою научил Максим и научил сразу правильно. Основополагающей вещью в игре Витьке был ритм. По крайней мере, тогда, когда юный Цой рубился в палате номер 6, Максим добивался ритмичной игры и добился таки, как басист, Цой был просто железобетонным парнем, На его партиях уютно лежали все сложные гитарные гармонии Максима. Группа записала даже что-то вроде альбома «Дома у Максима» на два магнитофона «Маяк». Там была даже одна песня на английском. Максим владел языком. Я помню только припев, что-то такое вроде «Бим-бам гумен, бим-бам бэнд, going to the airport». В целом, все у палаты получалось одновременно весело и страшно. Весело было от невероятных гармоний и гитарных ходов Максима. Все те, кто сидели в комнате по новой и слушали игру палаты, бросали стаканы и забывали о разговорах. Музыка Максима притягивала и гипнотизировала. Все мы впервые, наверное, слышали и видели, как живой человек, стоя рядом с тобой, играет и поет вот так совершенно фирменно. Страшно было тоже... Не просто страшно, а весело-страшно, ибо в кумирах Максима и Цоя тогда были группы вроде Black Sabbath. Кроме Оззи и Йомми, Цой любил еще и группу Motorhead, групповой портрет, который им собственноручно нарисован, и висел у него дома на стене. Цой одевался во все черное, как и положено поклоннику Black Sabbath, носил очень длинные волосы и смотрел на мир довольно мрачно, по крайней мере, так казалось с первого на него взгляда. Примерно в то же время друг Андрея, Женя Юфит, ныне известный практически во всем мире кинорежиссер и настоящий авангардист, основатель школы некрореализма в кинематографе и тоже большой любитель современной музыки, принес Андрею пластинку «Секс Пистолс», первый и лучший их альбом перевернувшие в 1977 году все представления о рок-музыке и положившие начало тому, что сейчас называют современным роком. Пластинка Nevermind the bollocks» стала, как сказали бы сейчас, хитом компании. Это был диск номер один по всем показателям, это было лучшее и главное, это был настоящий прорыв в космос. Из этого альбома выросла и группа, впоследствии известная как «Кино» и еще сотни групп во всем мире. Мы поняли этот альбом совершенно правильно. Любимые Black Sabbath были круты неимоверно, но они были, как ни странно, это звучит академично, так же, как и огромное количество групп, которые мы уже переслушали к концу 70-х. Pistols же показывали жизнь, как она есть. Anyone Can Play Guitar споет через 20 лет Том Йорк на первом альбоме Radiohead. Тоже мне открытие. Мы знали это еще в 1978 Максим отнесся к панк-року довольно прохладно. Может быть, он чувствовал, что Sex Pistols — это то, что идет на смену эстетской составляющей рока, в которой он жил. Кроме Black Sabbath, Максим любил и Genesis, и Цоя заставлял слушать разнообразный арт-рок. Эту музыку, пафосную, вычерную, технически сложную, любил и Андрей. Очаровавшись панком, он сделал свой выбор и не изменял ему уже до самой смерти, но продолжал слушать ту музыку, на которой был воспитан толчком. Любимой группой его много лет оставались американцы Чикаго и вообще все, что касается джаза и джаз-рока. Первым панком Советского Союза было очень высоко ценимо. Сейчас я чем дальше, тем чаще слушаю джаз, При всей несхожести жанров и стилей внутренне у меня крепнет убеждение, что джаз и панк родственники, а рэп и блюз вообще братья-близнецы. Бас-гитарист палаты Витицой слушал в оба уха то, что рекомендовали авторитетные товарищи. С одной стороны Максим, с другой Андрей, который, как и положено панку, сменил кличку и стал теперь называться «Свинья», «Свин», «Хряк» в зависимости от компании и обстоятельств.